Мира прислонила меня к холодильнику, привлекла откуда-то легкое плетеное кресло и заботливо меня туда усадила. Я как-то подозрительно быстро успокоился. В тот самый момент, когда, по идее, следовал бы начать волноваться, происходящее почти не затрагивало меня. Нет, то есть умом-то я понимал, что случилось нечто невозможное. Только что я сидел в баре, и вдруг очутились в незнакомой квартире. Милая девушка с радужными волосами, наедне, с которой я остался, непрерывно гнала какую-то мутную пургу, но при этом производила впечатление человека надежного, здравомыслящего и заслуживающего доверия. Вдобавок ко всему у меня начала ныть голова, а ноги размякли, как у тряпичной куклы. Еще хуже был назойливый зуд в солнечном сплетении, как будто муравейник там кто-то разворошил. Но все это почему-то не задевало и не трогало и не беспокоило меня. Более того, происходящее казалось мне скорее хорошим событием, чем нет. Даже в головной боли было что-то приятное и освежающее. Возможно, мне просто нравилось чувствовать себя живым. — Если ты дашь мне сигарету, будет совсем распрекрасно, — сказала Мира, ополаскивая чайник кипятком. — Пачку я, ясное дело, сдуру оставила на столе. А в доме даже паршивого курка нет. Мы и искали, и Арсений неизвестно, когда вернется. Надо бы, кстати, ему позвонить. Я достал из кармана сигар и молча протянул ей. Мира взяла сигарету, но не прикурила, а заложила за ухо. К другому уху она поднесла телефонную трубку, сказала, «Все под контролем, я дома с гостем». Помолчала, послушала, сухо ответила, «Так получилось». Снова пауза, улыбка, «А это другое дело». Прощалась коротко, но ласково, «Давай». Говорить я по-прежнему, то ли не мог, то ли просто не хотел, сидел. Смотрел в одну точку, наслаждался охватившим меня состоянием блаженного покоя и полного безразличия ко всему на свете, включая мою собственную честь. Ты еще легко отделался, — сказала Мира, неторопливо доставая из полки керамическую банку, в которой, надо думать, хранился чай. — Повезло тебе со мной. А я, когда в прагу так перебралась. Нечаянно, конечно. Заснула дома в Томске, проснулась. Тут, на улице, вернее, под мостом, и никаким нибудь Карловым. Без денег, документов и обуви, хорошо хоть в штанах и свитере. У нас дом топили плохо, так что я одета и спала. Чуть не сдохла, так испугалась. А все равно обрадовалась. И не потому, что в Прагу попала. Я же сперва не знала, где проснулась -то. Я столько что не дома, а больше вообще ничего не понятно. Хоть убей. Потому и обрадовалась, что ничего не понятно. И вроде как чудо случилось со мной, а не с кем-нибудь. Я до сих пор рассказываю, что автостопом приехала. и когда чехи нас без виз пускали, и осталось. А как иначе? Объяснить. Все думают, я ж была очень крутая. Смешно. Я откашлялся в надежде, что это упражнение поможет мне обрести утраченный дар речи, и спросил. А как ты? Выкрутилась. Заговорил. — обрадовался мир. — Совсем как живой. — Нет, правда, как. Куда податься человеку, который лег спать дома, а проснулся в чужой стране? У меня ни одной идеи. Не в конствольце идти с такой историей. А у меня тоже не было никаких идей. Но тут мне повезло. Встретила понимающего человека. Он мне очень помог на первых порах. Обул, одел, накормил, заодно напугал как следует. Сказал, что если я не буду контролировать себя во сне, в любой момент могу загреметь обратно, в смысле проснуться дома. Правильно, в общем, сделал, что напугал. Ну, с тех пор я и всегда сама выбираю, как засыпать и где просыпаться. Со страху сразу научился. «Очень не хотелось назад, не то слово», — кивнула она и умолкла. «Я понял, что развивать эту тему не следует». Наслушавшись за свою жизнь чужих рассказов о детстве, я постепенно пришел к пугающему выводу. Видимо, счастливым оно было только у меня одного. А тут, как я понимаю, совсем тяжелый случай, если уж возвращение домой самое страшное, что может случиться с девочкой, однажды проснувшейся в чужой стране. В сказках-то они даже из волшебных королевств назад к маме просится Ну, на то, впрочем, и сказки. Мира тем временем накрыла чайник стеганым колпаком, прикурила, наконец, и изъятую у меня сигарету, поглядела испытующе. Ну, Но... теперь твоя очередь рассказывать. Кто ты? Что ты? Зачем ты здесь? Ладно, ладно. На последний вопрос можешь не отвечать. Этого никто толком не знает. Так все и живем. Сами не понимаем, во что влипли и на кой оно нам сдалось. «Зато ты наверняка знаешь, как тебя зовут. Мне тоже интересно». «Филипп», — сказал я, чувствую себя полным идиотом. «Я всегда так себя чувствую, называя своими. Теоретически но мне нравится. Но вслух почему-то звучит слишком пафосно и совершенно не вяжется ни с моими представлениями о себе, ни тем почти с моим зеркальным отражением. «У, -у, -у хорошее имя какое!» Завистливо сказала Мира. Если б я была мальчиком, я бы тоже хотела. И тебя бы в усмерть задразнили бы. Не в школе, пожалуй, а уже в институте. требуя немедленно произнести обличительную гневную речь. Обличительная гневная речь, иначе называется Филиппика. Не вопрос, пожалуй, плечами мира. Чего-чего? А это умеем. Да и не училась я ни в каком институте. Я даже школу закончить не успел. Хорошо хоть вовремя сообразил уйти в художники им, то есть нам еще не такое с рук сходит. А сколько народу имидж художника спас от дурдома, знал бы ты?